ты понимаешь что здесь произошло спросил андрей немова тот медленно покачал головой ты был здесь когда нибудь раньше немой кивнул тогда здесь жили нет показал немой понятно пробормотал андрей пытаясь разобрать что изображено на почерневшей картине Кажется, что-то вроде портрета, кажется, женщина какая-то. Это опасное место? Спросил он. Немой глядел на него остановившимися глазами. Понимаешь вопрос? Да. Можешь ответить? Нет. И на том спасибо, сказал Андрей задумчиво. Значит, может, и ничего. Ладно. Пошли домой. Они вернулись на второй этаж. Немой остался в своем углу, а Андрей прошел к себе. Кореец Пак уже ждал его, беседовал о чем-то с Изей. Увидев Андрея, он замолчал и поднялся ему навстречу. — Садитесь, господин Пак, — сказал Андрей и сел сам. Пак, чуточку помедлив, осторожно опустился на сиденье стула и положил руки на колени. Желтоватое лицо его было спокойно, сонные глаза влажно поблескивали сквозь щелочки между припухшими веками. Андрею он всегда нравился, чем-то неуловимо напоминал Кэнси, а может быть просто потому, что был всегда опрятен, благожелателен, со всеми дружелюбен, но без всякой фамильярности, немногословен, но вежлив и приветлив, всегда немного сам по себе, всегда на некотором неуловимом расстоянии. А может быть, потому что именно он, Пак, прекратил эту нелепую стычку на триста сороковом километре. В самый разгар пальбы вышел из развалин и, подняв руку с раскрытой ладонью, неторопливо двинулся навстречу выстрелам. — Вас не разбудили, господин Пак? — спросил Андрей. — Нет, господин советник, я еще не ложился. — Желудок мучает? — Не больше, чем других. — Но, вероятно, и не меньше, — заметил Андрей. — А как у вас с ногами? — Лучше, чем у других. — Это хорошо, — сказал Андрей. «А как вообще самочувствие?» «Очень сильно устали». «У меня все в порядке. Благодарю вас, господин советник». «Это хорошо», — повторил Андрей. «Я вот почему побеспокоил вас, господин Пак. Завтра объявлен большой привал, но уже послезавтра я намерен с особой группой совершить небольшую рекогносцировку». «Километров на пятьдесят-семьдесят вперед. Нам надо найти воду, господин Пак. Идти будем, вероятно, налегке, но быстро». «Понимаю вас, господин советник», — сказал Пак. «Прошу разрешения присоединиться». «Благодарю. Хотел просить вас об этом. Итак, выходим послезавтра прямо в шесть утра. Сухой паек и воду получите у сержанта. Договорились?» «Теперь вот что». «Как вы полагаете, сумеем мы найти здесь воду?» «Думаю, да», — сказал Пак. «Я слышал кое-что об этих районах. Где-то здесь должен быть источник. Когда-то, по слухам, это был очень обильный источник. Теперь он, вероятно, оскудел, но на наш отряд, возможно, и хватит. Надо посмотреть». «А может быть, он вообще пересох?»